Рурук вдавил в пол педаль тормоза и грузовик замер метрах в 50 от околицы. Его замешательство было мне хорошо понятно. Любой черный зенгерники хотя бы раз столкнулся с истерикой белого. И если это эпическое явление впечатляло его недостаточно, наставники добавляли ему от себя. Обычно к 15 годам у будущего боевого мага формировалось убеждение, что предсказать подобное невозможно, предотвратить тем более.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 и крыша из той же лозы, и тростника. Затея у спору нет. Но не унесет ли этот навес первым же сильным ветром? Впрочем, тогда вся деревня на крыло встанет. Разного рода плетенки были тут основным строительным материалом. Они могли быть плотными, почти монолитными, и ажурно-невесомыми, из травы, тростника, каких-то корней и иовых прутьев. В общем, отсутствие нормальных стройматериалов местные обходили как могли.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 «Но дом еще стоит. Я распоряжусь принести туда циновки и одеяло». Ферма Рифа оказалась неровным плетеным забором, поверх которого был водружен натуральный сток. Шириной строения было метра три, зато очень длинное, подковообразное. От выгорки для скота его отличало только наличие ондали, выстроенные каким-то умельцем из глины и камней. Причем забавно так, вдоль. Окон не было.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 В наглую поселился и жировал какой-то нежить. Оставалось только ими ему дать. А вариантов на самом деле было немного. Неверно говорить, будто потусторонние твари в нашем мире редкие гости. Просто большинство из них, не получив надежного убежища, живет ровно до рассвета. Тем опаснее исключения, для истребления которых вмешательство человека обязательно. Далеко не всегда можно гарантировать, что их вовремя обнаружат. Мне когда-то пришлось попотеть из-за стремительно растущей ведьминой плеши. А здесь все оказалось еще банальнее. С ориона вестила пегая соломка. Этот нежить гнездится в плотной дернине и внутри стеблей, поэтому для солнечного света практически неуязвим. Начинается все с одной единственной былинки, покрытой неровными ржавыми пятнами с почти незаметной желтой каймой. Чем гуще становятся завалы мертвой травы, тем сильнее эта сволочь. Созревшая тварь способна поражать любое живое существо, до которого дотронется. Деревья, животные, птицы словно высыхают изнутри. Самое невероятное, что невнимательный крестьянин может срезать и сметать скирду порыжевшие стебли, и тогда запасы фуража за считанные дни превращаются в смертельную ловушку. А вот если бы белые держали скотину...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 Под навесом мирно беседовали староста Лихан и Питер, ради такого дела рискнувший бросить своих подопечных на произвол судьбы. И я бы тоже нашего нанимателя одного не оставил. Мутный он тип. Ну, сейчас я эту компанию взбодрю, мало не покажется. Уважаемый, что ж это вы нам целый день мозги парили, а про нежить не сказали? «Нежить», – встрепенулся куратор. «Угу»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 Алихан разрывался между интересом к творимому колдовству и рефлекторными попытками спрятаться от моего хмурого взгляда. Ну, куда этот сморчок лезет? Надо ли говорить, что и соломки не осталось шансов? Армейские эксперты начали ритуал ровно и дружно. Способностей к импровизации у них не было вообще, зато готовности гнуть свое до затылка. Это позволяло рассматривать их как своего рода амулеты и вообще не заботится о стабильности этой части плетения. Мои расчеты сработали с алхимической точностью. Нежить, лишенный всякого подобия соображения, делал именно то, что прописано в его природе. Утекал от агрессивного давления по самому легкому пути, попадая в пентаграммы ловушки, как сметана на сковородку. Через какие-то 20 минут чудовище, по свойствам приближающиеся к карантинному феномену, было разнесено буквально в пыль.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 Принялся растолковывать я. По-настоящему умелые маги в чистильщики не идут. Они находят себе занятия поинтереснее, чем фомам хвосты крутить. Приемы соответствуют уровню образования. Если подумать, то те проблемы, от которых стонет эсериот, в Ингернике решаются выпускниками профессиональных училищ, которым до уровня Редстонского университета, как нам до Кунхарна пешком. «Да что там училище?»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 Нежить тихо испарился, оставив после себя нечто укоризненное. И это монстр, именем которого Румал грязно материца. Хотя, если посмотреть на вещи шире, то шорох действительно всем черным папа. Ведь создание этого чудовища положило начало нашему миру, каков он есть. Но только... Тс, говорить об этом не стоит. Не поймут. Потому что обычно от встретивших шороха людей и магов